Глава 12 Все сочли, что идея безумная. Даже Сьюз, которая на словах меня вроде бы поддерживает, про себя считает, что это полный бред. Мама тоже сомневается. Люк прямо говорит, что затея ужасная. Дженнис то оптимистично в меня верит, то предрекает полный провал. Один лишь Дэнни на моей стороне. И то потому, что создает мой образ. но ну вот. «Я последний раз поправляю шарфик и поворачиваюсь к своим зрителям». «Что скажете? Вылитая она?» «Ты ни капельки на неё не похожа», — категорично заявляет Люк. «Да я точная копия». «Бекки, милая, боюсь, у тебя проблемы со зрением». «Да нет, пожалуй, что-то общее есть», — возражает Денни. «Всего лишь что-то общее», — огорчаюсь я. «Мало кто на фотографии выглядит, как в жизни», — отмахивается Денни. «Всё нормально. Так бывает». Он берёт путеводитель, открывает страницу с фотографией Полино Детт и сравнивает со мной. «Да нет, я очень на неё похожа. А сейчас, когда оделась в такой же наряд, тем более». На мне длинная широкая блузка, которую Денни купил вчера на ярмарке и разрисовал красками по ткани. У Дженнис я позаимствовала широкие брюки, а волосы подвязала пёстрым шарфиком в стиле бохо. Полин Одет всегда так делает. Как по мне, я ну просто вылитая француженка-гончар. Ладно, я попробую. Меня зовут Полин Одет. К счастью, в интернете полным-полно видео с этой дамочкой, где она за пять секунд из комка глины вылепляет птичку или деревце. Надо признать, руки у неё волшебные — Так что я понаблюдала за Полин и, кажется, научилась копировать её акцент. «Я мастер по глине», — продолжаю, и черпаю вдохновение в же натюр. «Где-где?» — недоумевает женнис «В природе», — поясняет мама. Это по-французски. «Я приехала в Аризону на выходные и вспомнила, что месье Реймонт А писал мне письмо и подумала, «О-ла-ла, надо навестить месье Реймонда!» Я замолкаю и обвожу всех взглядом. «Ну, что скажете?» «О-ла-ла, это уже лишнее», — качает головой Люк. «Ты говоришь, как Эркюль Пуаро», — вторит ему Сьюз. «Реймонд в жизни не купится». «Все равно у нас больше нет вариантов», — парирую я. «Если честно, я немного обижена». Да что они смыслят в акцентах? Ладно, о -ля, ля говорить не буду. Ну что, выдвигаемся? Сьюз играет роль моей ассистентки. Она оделась во всё чёрное, надела очки, забрала волосы в тугой хвост и накрасила губы ярко-красной помадой. По словам Дэнни, именно так и должна выглядеть сопровождающая французской художницы. Я встаю и под преисполненными надеждой взглядами подхожу к двери трейлера. пожелайте что ли, удачи? Алисии, само собой, с нами больше нет. Понятия не имею, куда она делась. Наверное, вызвала очередную машину и укатила обратно в Лос-Анджелес. В трейлере остались кое-какие её вещи. Дэнни предлагал всё сжечь. Но мы решили отправить их почтой. Вчера за ужином я объяснила маме и Дженнис, какая гадина эта Алисия, и что она с мужем хотели ограбить Таркина и Сьюз. Обе тут же сказали, что подозревали её с самого начала и предупреждали меня. Представляете, да? Меня? И предупреждали. «Бекки, а если тебя арестуют?» Пугается вдруг Дженнис. «Мы ведь уже имели неприятности с полицией». «Кто меня арестует?» — фыркаю я. «Разве противозаконно выдавать себя за другого человека?» «Вообще-то, да». «Господи, Бекки, это же мошенничество». Люк хмуро закрывает лицо ладонью. Вот любит он придираться к словам. «Мы всего лишь хотим узнать правду. Нас даже полиция не осудит. Я уже одета, так что всё равно иду. Пока». «Постой», — окликает меня Люк. «Помни, если вдруг пропадает сигнал на телефоне или что-то пойдёт не так, сразу уходите». «Люк, ну что со мной может случиться?» Закатываю я глаза. «Это же папин друг, помнишь?» хм. Он по-прежнему сомневается в нашей затее. Всё равно, будь осторожна. Конечно. Сьюз, пошли. Мы выходим из трейлера и направляемся к ранчу Люк отгоняет автодом подальше, за поворот. Впереди маячат массивные ворота, и мне почему-то становится не по себе. Только Сьюз я этого не показываю, иначе она скажет «давай вернёмся», а я не хочу отступать. Отказываться от нашего последнего шанса. Ну и дело не только в этом. Каким бы нелепым ни был мой план, я вновь чувствую себя живой, полной сил. Сьюз наверняка тоже. С прошлого вечера ничего не изменилось. тарки больше не звонил, а Савиной башне она нового не узнала. Но пока Сьюз занята делом, о плохом она думать не будет. «Мы справимся». Я ободряюще пожимаю ей руку. «Ты ведь ходила в драмкружок, помнишь?» Вблизи деревянные ворота выглядят огромными. На нас нацелены сразу три камеры. Всё это здорово нервирует. Но я напоминаю себе, что я Полин Одет. Уверенно шагаю к панели интеркома, нажимаю кнопку и жду ответа. «Постой-ка, Сьюз». Застываю я на месте. «А какое у нас кодовое слово?» «Вот чёрт!» Она глядит на меня круглыми глазами. «Не знаю». Мы всё утро говорили о кодовом слове, однако так его и не придумали. «Картошка!» — осеняет вдруг меня. «Картошка? Совсем спятила? Как я могу упомянуть картошку в разговоре? Тогда сама предлагай. Ну уже шеплю я. Но Сьюс молча хлопает глазами. «Не могу!» — наконец бормочет она. «Ты сбила меня с толку! Я теперь думаю об одной лишь картошке!» «Здравствуйте!» — слышится в интеркоме приятный женский голос — и душа у меня уходит в пятки. «Здравствуйте», — выпаливает Сьюз. «Меня зовут Дженни Деблур. Я сопровождаю Полин Одетт. Она решила навестить мистера Реймонда. Полин Одетт», — как можно четче повторяет она имя. Насчет Дженни Деблур Сьюз сама придумала. Она решила, что Дженни родилась в Гааге, живет в Париже, по выходным ездит к любовнику в Антверпен, говорит на пяти языках и учит санскрит». Когда речь заходит о создании персонажа, Сьюз очень дотошная. Она даже всё записала, чтобы не забыть. Интерком молчит. И мы со Сьюз обмениваемся недоуменными взглядами. Только я хочу предложить ей попробовать ещё разок, как тот вновь оживает. «Здравствуйте». Сквозь помехи пробивается мужской голос. «Это Рэймонд Эрл». «Господи!» Живот крутит от страха но я всё-таки выхожу вперёд. «Привет!», «Привет — говорю я в интерком. «Меня зовут Полин Одетт. Вы мне писали?» «Вы Полин Одетт?» — ошеломлённо переспрашивает он. «Я видела ваши работы на выставке и хотела бы о них поговорить, но не смогла вас застать, так что приехала к вам домой». «Видели мои работы?» Хотите о них поговорить?» В восторге кричит Рэймонд. «Мне становится чуточку стыдно. Какая я всё-таки нехорошая. Разбиваю мечты ни в чём не повинного гончара. Хотя сам виноват. Нечего было прогонять маму и Дженнис. Око за око». Ворота распахиваются. «Есть!» «Дженни», — говорю я специально для камер, «не отходи от меня ни на шаг и дьелой записи» шо старательно отвечает та. Ух". «До дома идти не меньше полумили. Рэймонд наверняка решил, что мы на автомобиле. Но нельзя же взять и вернуться за трейлером. Так что мы тащимся пешком, поглядывая на расставленные повсюду скульптуры. Здесь и бык, собранный из запчастей, и железная голова кричащего мужчины, и какие-то непонятные штуковины из автомобильных шин. Они до того странные, что я ускоряю шаг». У самых дверей мы слышим бешеный собачий лай. «Жуткое место», — бормочу я с юз, нажимая кнопку звонка. Когда-то этот дом был шикарным, но сейчас изрядно обветшал. Он из камня и дерева, с фронтонами и верандами и солидной арочной дверью. Однако доски местами сгнили, а окна кое-где выбитые. Лай становится громче, и мы испуганно жмёмся. «У тебя сигнал есть?» Бормочу я, и Сьюз достает телефон. «Да, а у тебя?» «Ого, все нормально», — говорю я громче, чтобы успокоить Люка. «На телефоне Сьюз работает диктофон, а мой включен так, чтобы нас слышали в трейлере». «Лежать!» — доносится из дома голос Реймонда. «Тихо!» Внутри хлопает дверь. Долго лязгают замки и засовы. Сколько их штук? 20 не меньше. И, наконец, на пороге возникает реймонд Эрл с собственной персоной. Пыльный. Вот первое слово, которое с ним ассоциируется. Длинная седая борода толстым одеялом укрывает грудь. Голова обмотана сине-белым платком, а старые джинсы заляпаны то ли глиной, то ли обычной грязью. Из дома тянет табаком, псиной, и затхлой пищей, а ещё немножко гнилью. Как бы здесь пригодились ароматические свечки. Я еле сдерживаюсь, чтобы не посоветовать Рэймонду продукцию Джо Малон. «Мисс Адетт». Он низко кланяется, едва ли не подметая бородой пол. «Такая честь». «Господи, теперь мне совсем стыдно. Надо поскорее попасть в его студию покончить с этим». «Я давно подумывала с вами встретиться, а когда приехала в Уилдерниес, с Хьязу вспомнила мсье Рэймонда, который писал мне такие любезные письма». «О, я счастлив с вами познакомиться». Он хватает меня за руку и трясёт. «Какая неожиданная встреча!» «Давайте пройдём в студию и посмотрим ваши работы», — предлагаю я. «Конечно, конечно!» Рэймонд вне себя от восторга. «Я просто...» Да, идёмте. Он проводит нас через большой зал с камином и сводчатыми деревянными потолками. Грандиозное место, не будь здесь такого беспорядка. Повсюду вперемешку валяются грязные сапоги, куртки, собачьи подстилки, какие-то вёдра и старые кирпичи, даже свёрнутый в рулон ковёр. Может, хотите пива или э, лучше минеральной воды со льдом? Теперь мы идём по такой же грязной кухне, где пахнет чем-то мясным. Задняя стена увешана полками, на которых громоздятся липоватые картины и кривые скульптуры. Экономка как раз стирает с них пыль, но не очень-то успешно. «Осторожнее! Ничего не трогай!» — рявкает на неё Реймонд и поворачивается ко мне. «Так как насчёт выпить, мисс Адетт?» «Нет, мэрси. Я хотела бы взглянуть на ваши рьяботы, понять, что вам больше всего нырявится в искусстве». Я пытаюсь поторопить его на Реймонд, видимо, никуда не спешит. «У меня к вам столько вопросов!» — бормочет он. «О, взаимнымсье!» «Что ж, я хотя бы сейчас не вру!» «Вы обратили внимание на моего Дарина!» Указывает он куда-то на полке. «Какого ещё Дарина? Это такой художник или ещё кто?» «Абсюлюмент!» Оживлённо киваю я. «Так мы идём?» «Что скажете о его работе с формой?» Рэймонд не сводит с меня влюблённого взгляда. Чёрт, именно таких вопросов я и боялась. Надо срочно придумать какой-нибудь убедительный ответ. Что там обычно говорят о форме? Жаль, в школе я прогуливала уроки по изобразительному искусству. О, форма мертва. Говорю я в нос, с самым сильным акцентом, на который только способна. Се морте. Отлично. Если форма мертва, то и говорить о ней незачем. «Идёмте же в студию», — добавляю я, в надежде вытащить Рэймонда с кухни. Но он не двигается с места. «Форма мертва?» — глухо повторяет он. «Уи! Сэфини!» — киваю я. «Но ведь форма... Всё! Формы больше нет!» — развожу я руками как можно убедительнее. «Но, мисс Адетт...» «Как такое возможно?» — заикается он. «Ваши работы, ваши статьи, книги... Вы готовы отказаться от труда всей своей жизни? Быть такого не может!» «Он в ужасе того и гляди упадёт. Похоже, зря я это сказала. Впрочем, деваться уже некуда. Уи!» Помедлив киваю я. «Соса!» «Но как?» «Я художник», — говорю я, чтобы оттянуть время. «Не женщина, не человек, художник». «Не понимаю», — потерянно бормочет Рэймонд. «Я должна искать истину». Ко мне внезапно приходит вдохновение. «Я должна быть храброй». «Художник всегда должен быть храбрым, понимаете? Я «Старые идеалы. Только тогда я смогу стать истинным художником». Сьюс рядом тихонько фыркает. «Но ведь...» «Я не хочу больше говорить об этом», — обрываю я. «Но...» «В студию!» — машу я руками. «Алонь-зи!» Сердце тяжко бухает в груди, пока я иду за Реймондом по тёмному коридору. Я не могу и дальше вести разговоры об искусстве. Я просто хочу узнать, что с моим отцом. «Так ты Полин-Одет или Йода?» — шепчет Сьюз мне на ухо. «Отстань!» — чуть слышно огрызаюсь я в ответ. «Давай ближе к делу. Знаю». Наконец мы проходим в просторную комнату с белыми стенами и стеклянным потолком. Здесь очень светло и грязно. В центре стоит большой деревянный стол и два гончарных круга, все заляпанные глиной. Однако мне нужны не они я присматриваюсь к полкам у дальней стены те заставлены глиняными статуэтками скульптурами и причудливыми вазами бинго то что надо я переглядываюсь со сьюз и она кивает я скажите им серыймонт что в этой комнате вам дороже всего ну дайте-ка подумать конечно близнецы Он указывает на статуэтку, изображающую, судя по всему, мужчину с двумя головами. Её пару лет назад номинировали на премию Стивенского института. Об этом писали на их сайте, может быть, вы... Он с надеждой косится на меня. «Очень красиво», — демонстративно киваю я. «А что ещё? Дорого вашему сердцу?» «Ох, даже не знаю, он неловко смеётся. Это, наверное...» Он указывает на большущую бесформенную скульптуру, покрытую разноцветной глазурью. «Уи!» oui. «Давайте-ка взглянем поближе». Я передаю цветную абстракцию Сьюз, а сама беру близнецов. «Подойдем ближе к свету». Я отодвигаюсь от Реймонда. «О! Вот это похоже на... картошку». Сьюз была права. «Картошка» — ужасное кодовое слово. Зато оно сработало. Одним ловким движением мы вскидываем скульптуры над головой. До да чего же они тяжёлые. Свою я еле удерживаю, а та, что достала Сьюз, выглядит куда массивнее. Хорошо, что Сьюз сильная. В общем, так, грозно заявляю я. Я не Полин Адетт. Меня зовут Ребекка. Мой отец Грэхем Блумвуд. Я хочу знать всю правду о вашем с ним путешествии. Если не расскажете, мы разобьём скульптуры. Если позовёте на помощь, «Тоже разобьём. Так что лучше говорите по-хорошему. Тяжело дыша, заканчиваю я. Так и хочется взвизгнуть. Говори, кому велено!» «Но я сдерживаюсь. реймонд видимо, тот ещё тугодум. Мы, наверное, полчаса стоим с затекающими от тяжести руками, пока он соображает, что к чему. Бедолага смотрит то на меня, то на Сьюз. Глупо моргает. То и дело разевает рот, но молчит». «Мы должны знать правду!» Я подталкиваю его к верному решению. «Вы должны нам рассказать! Прямо сейчас!» Он хмуро сдвигает брови, словно размышляя о великих тайнах бытия. «Господи, сейчас он всё испортит!» «Так вы не Полин, Одет?» Уточняет, наконец, реймонд «Нет!» «Слава богу! Я уж думал, вы с ума сошли!» Он удивлённо качает головой и вглядывается в меня. А вы ведь на неё похожи. Ну, просто вылитая. Я в курсе. Невероятное сходство. Случайно не родственницы? Насколько знаю, нет. Говорите, сходство невероятное? Не сдерживаюсь я. Так и знала. Говорила же всем, что я её копия. Обязательно поищите общие корни. Глаза у него вспыхивают. У вас наверняка затесался общий предок. Можно обратиться на телевидение, там есть одна передача. «Хватит болтать!» — рявкает Сьюз точь-в-точь, точь, как нацистский комендант. «Рассказывайте правду!» Она неодобрительно смотрит на меня, и я понимаю, что немного отвлеклась. «Да, верно. Говорите!» Я поднимаю близнецов повыше. «Мы здесь не просто так, реймонд Лучше нас слушаться!» «И не вздумайте бежать!» — грозно добавляет Сьюз. «Как только наберете номер полиции, ваши любимые фигурки превратятся в кучу осколков!» Судя по голосу, она ждёт, не дождётся шанса разнести всю комнату. «Кто бы мог подумать, что наша Сьюз такая кровожадная?» Очередная пауза. Опять длиною не меньше получаса, пока Реймонд переваривает её слова. «Значит, вы дочь грехема Повторяет он, наконец, глядя на меня. «Вы на него не похожи». «Да, он пропал». «Мы его ищем, но пока узнали лишь, что он пытается что-то исправить. Вы знаете, что именно?» «Он здесь?» — вставляет Сьюз. «Он вам не звонил? Вы расскажете нам, в чём дело?» С каждой новой репликой лицо Реймонда вытягивается сильнее. Он случайно встречает мой взгляд и тут же отводит глаза. Меня словно пинают в живот. Он всё знает. «Что случилось?» Грозно спрашиваю я, куда он поехал, эхом вторит Сьюз. Рэймонд смотрит мимо нас в дальний угол. Вам ведь это известно? Да, я пытаюсь перехватить его взгляд. Почему не признаётесь? Почему вы вчера прогнали мою маму? Говорите, взвизгивает Сьюз. Куда бы он ни поехал, это его дело, угрюмо отвечает Рэймонд. Мы проделали такой долгий путь, он всё знает и не желает нам ничего рассказывать. Я вскипаю от ярости. Я сейчас её брошу!» Кричу, размахивая статуэткой. «Брошу прямо на пол!» И за 30 секунд разнесу всю комнату. Всё равно в полицию вы звонить не станете, потому что тогда придётся рассказывать им, с чего всё началось. Правду! «Господи!» Бормочет Рэймонд, потрясённый моей вспышкой. «Уймитесь. Вы точно дочь Грэхэма он всегда был само спокойствие грех и сейчас такой же подтверждает сьюз я в маму пошла сообщаю значит вы дочь грехема в который раз повторяет реймонд боже до него всегда так медленно доходит да я Ребекка», — многозначительно говорю я но это не папа меня назвал так получилось долгая история «Дочерей брента и Кори тоже. Зовут Ребекками», — вставляет Сьюз. Дочь брента сказала, «Нас всех назвали Ребекками, но не знаю почему, и, если честно, я уже устала от того, что ничего не знаю о своей собственной жизни». Голос дрожит. Когда я замолкаю, в комнате воцаряется мрачная тишина. Рэймонд всё переваривает наши слова. Он смотрит на меня. На Сьюз и на скульптуры, которые мы до сих пор держим над головой. У Сьюз наверняка уже руки отваливаются. И, наконец, сдаётся. «Ладно». «Что «ладно»?» — подозрительно уточняю я. «Я расскажу, чем занимается ваш отец». «Так вы в курсе?» «Он был здесь». «Садитесь». Реймонд жестом указывает на заляпанный красками диван. Я расскажу. Чай будете? Хоть Реймонд и согласился помочь, скульптуры мы всё равно не отдаём. Сидим на диване и держим их на коленях, пока хозяин разливает по чашкам чай со льдом и устраивается в кресле напротив. В общем, всё из-за денег. Говорит он и замолкает, словно ситуация и без того понятно. Каких денег? Бренд отказался от своей доли. Твой отец узнал и решил, что это неправильно. Я сказал, это его проблема, а твой отец заортачился. Они с Кори всегда были, как бы сказать, упрямыми. Кори часто втягивал твоего отца в разные авантюры. По крайней мере, раньше». Рэймонд откидывается на спинку кресла и, как ни в чём не бывало, потягивает чай. Я в замешательстве хлопаю ресницами. «Так что случилось?» — спрашиваю наконец. «Вы ведь и сами знаете», — пожимает тот плечами. «Деньги. За проволоку». Он пристально смотрит на меня. «Я тех самых выплатах». «Каких ещё деньгах? Что за выплаты?» — вспыхиваю я. «Вы что, не в курсе?» — поражается тот. Он вам ничего не рассказывал? Нет. О, грехом не такой уж ты и святой. Внезапно хохочет тот. Да о чём вы вообще говорите? Готова взорваться я. Ладно, усмехается реймонд Начнём с самого начала. Занятная вышла тогда история. Мы четверо познакомились в Нью-Йорке. Кори и Брент недавно получили степень, я учился в магистратуре. Твой отец... Не помню, чем он тогда занимался. Мы были молоды, хотели повидать жизнь и решили поколесить по стране. Искали себе приключений. Ясно. Вежливо киваю я, хотя в душе хочется завыть от бессилья. Когда люди говорят, занятная вышла история... Они подразумевают, сейчас я буду долго и нудно рассказывать о своей молодости, а ты постарайся сделать вид, что тебе интересно. Беда в том, что эти байки я слышал от отца раз сто, не меньше. Теперь начнётся всякая лирика про красивые закаты, изнуряющую жару и ночёвки в пустыне. И при тут деньги? Пытаюсь подвести я к нужной теме. Сейчас отмахивается Рэймонд. В общем... Мы объездили весь запад страны. Телефонов тогда, как помнишь, не было, интернета тем более. Так что мы слушали музыку и разговаривали в барах, у костра, в дороге, трещали без умолку. Кори и Брэнд обменивались разными идеями, хотели даже вместе создать какой-то исследовательский центр. У Кори было полно денег. И внешность, что надо. Он из тех, кого ты назвала бы альфа-самец. Понятно. С сомнением тяну я, припоминая загорелого мужчину с неестественной улыбкой, которого мы видели в Лас-Вегасе. Однажды вечером... Реймонд для пущего эффекта выдерживает паузу. Однажды вечером... Они додумались до... «Пружинной проволоки». Он торжествующе улыбается. «Слышала про пружинную проволоку?» «В голове что-то щёлкает, и я подскакиваю. Постойте-ка, её Кори изобрёл, да?» «Кори и Брэнд. Вместе», — поправляет Рэймонд. «Но я видела статьи о ней, о Брэнте там ни слова». Похоже, Кори решил о нём не упоминать. Криво усмехается Рэймонд. Идея родилась одним вечером, возле костра. В производство проволоку пустили лишь года через три-четыре, однако началось всё именно тогда, в тот день. Кори, бренд твой отец и я, мы все внесли свой вклад в её изобретение. Постойте-ка, и мой отец? Да, я же только что сказал, он внёс вклад. Рэймонд опять почему-то смеется. «Вклад не в смысле финансирования. Скорее уж, пожертвования». «Какого еще пожертвования? В глубине души я рассчитываю услышать, что именно моему отцу пришла гениальная идея, как запустить случайную идею в массовое производство». Он дал им листок, на котором они набросали первичный план. «Листок?» — разом сникаю я. «И всё?» «Куда уж больше!» Они так над этим смеялись. Кори и Бренту не на чем было писать, а у твоего отца под рукой оказался альбом. Он сказал, «Раз уж я жертвую вам лист бумаги, хотелось бы иметь в этом деле долю». А Кори говорит, «Замётано. Тебе достанется один процент выручки». А я под их диктовку писал. За пару вечеров мы управились реймонд снова отпивает чаю. В общем-то, сперва это было шуткой, но потом проволоку запатентовали. Она стала приносить прибыль. И, насколько я знаю, Кори сдержал слово. Каждый год он отправлял твоему отцу дивиденды. Я теряю дар речи. У моего отца доля в прибыльном производстве? Ладно, история, кажется, и впрямь. Занять ней некуда. «Я как раз в то время получил наследство», — добавляет Рэймонд, «и вложил в это дело деньги. Обеспечил себе стабильный доход до конца дней». «Но как обычная пружина может принести прибыль?» Скептически уточняет Сьюз. «Это всего лишь обычная проволока». Она буквально мои мысли читает. «Я и сама, думаю о том же, только спросить не решаюсь». «Зачем она нужна?» — Рэймонд пожимает плечами. «Говорят, полезная штука». Её используют в огнестрельном оружии или, например, в компьютерной клавиатуре. Всего и не перечесть. Кори и Брент были умными ребятами. Кори любил охоту и всегда таскал с собой ружьё. Вечерами он его частенько разбирал, смотрел, как устроен механизм. Это и натолкнуло их на идею. Ну, сами знаете, как это бывает. «Нет, не знаем». Мы со Сьюз не раз из любопытства расковыривали всякие флаконы с дозаторами. Но до новой пружины почему-то не додумались. Теперь ясно, отчего папа так интересовался моими успехами в физике и частенько приговаривал, «Бекки, милая, не тянет пойти в инженеры», и «Юная леди, наука не может быть скучной». Хм, наверное, в чём-то он был прав. Жаль, я не слушала. Возможно, Минни удастся воспитать правильно. Она тоже и какую-нибудь пружину, и мы станем миллиардерами, если к тому времени она не выиграет Олимпиаду. Вернувшись, ребята организовали лабораторию и довели разработку до ума. Вскоре, года через четыре, запустили производство. Точнее, Кори запустил. Почему только Кори? Куда девался бренд реймонд недовольно поджимает губы. бренд через три года отошёл от дел. «Бросает он. То есть ещё до конца разработки? И денег он не получил?» «Не только денег. Он вообще отказался от всех прав». «Почему?» — в ужасе выдыхаю я. «Он же видел перспективы». «Кори, наверное, так решил». Рэймонд вдруг замолкает, но тут же с жаром снова говорит. «В любом случае, это их дело. И всё давно в прошлом». «Что значит, Кори так решил?» «Недобро щурюсь. Рэймонд, признавайтесь!» «Говорите!» — подхватывает Сьюз, и Рэймонд сердито фыркает. Кори взял на себя коммерческую сторону дела и, наверное, давал Бренту неполную информацию. Говорил, что инвесторы отказываются, что производство будет слишком дорогим, что прибыли дело не принесёт. Поэтому Брент продал ему свою долю. Вот и всё. «Получается, Кори обманул Брента?» «Да его посадить мало». Перед глазами всплывают два воспоминания. Дворец Кори в Лас-Вегасе и ободранный трейлер Брента. «Да чего же нечестно? Поверить не могу». «Насколько я знаю, Кори действовал в рамках закона». Флегматично отзывается Рэймонд. «Он говорил чистую правду». Инвесторов тогда они нашли. Просчитать окупаемость было невозможно. Бренту стоило быть умнее. «Вы знаете, что бренд живёт в трейлере?» «Осуждающе, говорю я. Точнее, жил, потому что недавно его выселили». «Если он был таким дураком, что купился на басне Кори, это его проблема», — равнодушно возражает тот. «В крайнем случае он мог восстановить права через суд». Правда, доказательств у него не было, только его слово против слова Кори. Но так нельзя. Бренд помог изобрести вещь, которая стоит миллионы. Какая разница? невозмутимо бросает Рэймонд. Мне противно сидеть рядом с ним. А вы специально не стали вмешиваться, да? шиплю я. Поэтому и спрятались за своим забором. Если Бренд «Такой талантливый. Почему он сам больше ничего не изобрёл?» С сомнением уточняет Сьюз. У Брэнта всегда был слабый характер. И успех Кори его добил. Он начал пить. Неудачно женился. Промотал остатки денег. «Ничего удивительного!» Почти срываюсь я на крик. «Любой на его месте сломался бы. По-вашему, это нормально, да? Один ваш друг обманул другого?» «А вы сидите здесь и ничего не делаете!» «Это не моё дело», — невыразительно отвечает реймонд «Мы уже много лет не общаемся». «От денег-то вы не отказались?» — язвительно напоминаю я. «Твой отец тоже», — парирует реймонд «Насколько я знаю, он до сих пор получает дивиденды». «Мысли бегут в разнобой. Мой отец, деньги, дивиденды». Почему он никогда нам не рассказывал? О той поездке он вспоминал постоянно. Почему же упустил самый значимый её момент? Наверняка и мама ничего не знает. Иначе давно проболталась бы. А значит, все эти годы отец хранил от нас тайну. Лицо вспыхивает, словно огнём. «Мой папа — самый открытый человек на свете». «Зачем ему скрывать от нас такой важный секрет?» «Бэкс, ты знала?» — в полголоса спрашивает Сьюз. «Нет». «Почему твой отец молчал?» «Понятия не имею. Ведь это...» «Всё это очень странно». «Так он тайный миллиардер?» «Нет, не может быть». Вряд ли Кори выделил ему большую долю. Бесцеремонно влезает в наш разговор Реймонд. Думаю, сумма была незначительной, сугубо в знак дружбы. Пара тысяч, не больше. Пара тысяч. Каждый год. Меня внезапно осеняет. Б. Б. Папин — большой бонус. Он получал его всю мою жизнь. И говорил, что это — гонорар за консультации. Тратил деньги на развлечения и подарки. «Не может ли быть такого, что большой бонус — это на самом деле выплаты от Кори?» Я смотрю на Сьюз, и она, судя по всему, думает о том же. «Большой бонус!» — кивает она. Сьюз как-то жила у нас, когда папа получил очередной бонус, и он купил ей сумочку от Лулу Гинесс, хотя она всячески отнекивалась. «Скорее всего, ему платят не за консультации, а за проволоку». Голова идёт кругом. Надо всё хорошенько обдумать и с кем-нибудь обсудить. «Кори знает, что Брента выселили?» — спрашивает у Рэймонда Сьюз. Молчание. Тот ёрзает в кресле и смотрит в окно. «Думаю, твой отец ему сказал. Он требовал, чтобы Кори выплатил Бренту его полную долю». «Так вот, значит, что он решил исправить. Теперь всё обретает смысл. И что ответил Кори?» «Как я понял, отказал». «А вы промолчали?» «Это не мои заботы». «Да чего же мерзкий тип?» Взял и отвернулся, делая вид, что ничего не замечает. Ему-то хорошо, живёт на доходы от инвестиций и лепит свои горшки. «А каково Бренту?» «Тот вообще без крыши над головой остался». Глаза щиплет от слёз. «Какой у меня всё-таки замечательный папа» бросил всё и выступил на защиту старого друга. «Кори что, совсем не чувствует за собой вины?» — не сдаётся Сьюз. «Разве вы не были друзьями?» «Ну, у Кори и брента всегда были непростые отношения. Сплетает тот пальцы. Всё началось гораздо раньше». «Когда раньше?» «Наверное, с Ребекки». «Мы со Сьюз замираем. По коже бегут мурашки». Ребекка. «С кого?» «Какой ещё Ребекки?» Голос не слушается. «Вы должны рассказать о ней», — велиц Сьюз. «Вы должны рассказать нам всё. С самого начала, не упуская ни одной детали». Реймонд раздражённо кривится. «Не собираюсь я больше ничего рассказывать. Я устал копаться в прошлом. Если хочешь знать о Ребекке, спроси своего отца». «Нет! Вы должны нам рассказать!» — протестует Сьюз. «Всё, мне надоело. Интервью закончено». Он встаёт, и прежде чем я понимаю, что происходит, выхватывает Близнецов у меня из рук. «А теперь живо положила на место мою скульптуру». Рявкает он на Сьюз. «И вы метайтесь, пока я не вызвал полицию». Он выглядит так грозно, что я испуганно вскакиваю. Наверное, мы и впрямь засиделись. Но прежде чем уйти, не удерживаюсь от шпильки. Что ж, спасибо, что поведали эту историю. Надеюсь, вам крепко спится по ночам. Всего доброго. Рэймонд рывком распахивает дверь. «Мария!» — кричит он в коридор. «Постойте-ка, ещё один вопрос. Вы случайно не знаете, где сейчас мой отец?» Тишина. На лице Рэймонда сменяются разные эмоции. «Вы у Ребекки уже были?» — спрашивает он, наконец. Я вздрагиваю. Странно слышать собственное имя. «Нет. Вы что, не поняли? Я не знаю ни о какой Ребекке. Не знаю ни фамилии, ни где она живёт». Ребекка Меадас. Живёт в Седоне в 25 милях к северу отсюда. Грэхэм спрашивал, как до неё добраться. Она была тогда с нами в тот вечер. И он до сих пор молчал. Я открываю было рот, но тут появляется экономка. «Мария, проводи этих двух дам к выходу», — велит Реймонд. «И проследи, чтобы они ничего не взяли». «Мы что, воровки какие-то?» Не говоря больше ни слова, он открывает заднюю дверь и выходит из студии во внешний двор. В глазах Сьюз я вижу отражение своих собственных мыслей. «Да чего же отвратительный тип!» Включённый телефон всё это время лежал у меня в кармане. Если сигнал не пропал, значит, мама тоже слышала наш разговор. Я пока не могу смотреть ей в лицо, поэтому, когда мы выходим за ворота, нахожу участок земли почище и сажусь. Набираю люку сообщение, что всё хорошо, откидываюсь на спину и гляжу в ярко-синее небо. Если честно... Вся эта история не укладывается в голове. Я горжусь своим отцом, который решил помочь старому другу, и в то же время голова пухнет от вопросов. Почему он нам ничего не рассказывал? Зачем выдумал какой-то бонус? К чему такая секретность? «Странно всё это», — говорит Сьюз, словно читая мои мысли. «Теперь надо ехать в Сидону». «Наверное». «Соглашаюсь после долгой паузы. Если честно, я устала гоняться за папой по всей стране. Я ужасно соскучилась по простой семейной жизни в Оксшоте. Как это замечательно! Смотреть телевизор, хвалить маму за вкусный ужин из полуфабрикатов и спорить, не зря ли принцесса Анна отрезала волосы. Понятно, что папа решил исправить ошибку брента. Бормочу я, по-прежнему глядя вверх. «Но почему он ничего не говорил нам?» «Даже не представляю», — не сразу отвечает Сьюз. «Странная история. Какое-то время мы молча сидим под палящим солнцем, вдыхая сухой пыльный воздух. Над головой раскинулось бескрайнее небо. Такое чувство, будто мы одни на всём белом свете». Мы слишком долго были сами по себе. Мы отдалились друг от друга. Мама с папой, ты с Тарки, я и папа. У всех появились свои секреты. Началась путаница и неразбериха. Я так больше не хочу. Я хочу стабильности, уверенности, поддержки. Я приподнимаюсь на локте. Сьюз, я еду в Седону. Найду папу. Чем бы он ни занимался, чтобы он не планировал, мы сделаем это вместе, потому что мы семья. Я с тобой. Тут же подхватывает она. Я же твоя лучшая подруга. Почти семья, так что я в деле. И меня посчитайте. Из-за поворота появляется Люк, ведущий за руку Минни. Мы всё думали, куда вы запропастились? С улыбкой подмигивает он. Это что за самоволка, милая? Никакая не самоволка. Мы просто строим планы». «Да, слышал. И как уже сказал, я с вами». «И я!» — кричит Дженнис, спеша вслед за ним. «Бекки, солнышко, вы мне как родные. И, судя по всему, твоему отцу моральная поддержка не помешает». «На меня тоже можете рассчитывать?» «Это денни «Бекки, мы всё слышали по телефону». «Ну и подонок этот Кори. Да и Рэймонд ничем не лучше». «Но твой отец крут. Мы обязательно должны ему помочь». «Он так оживлён, что сердце замирает. Дэнни теперь ведь очень важная персона. Он не обязан здесь находиться. Никто из них не обязан торчать тут, в аризонской глуши, и решать проблемы совершенно постороннего им человека, который когда-то давным-давно дружил с моим отцом. Наверняка у присутствующих найдутся дела поважнее, правда?» Однако все они горят таким энтузиазмом, что мне становится не по себе. Спасибо. Папа будет рад. «Бекки?» — мы оглядываемся. По обочине к нам придёт мама. Ей кажется совсем плохо. Лицо красное, волосы свисают лохмами. «Почему он врал мне?» — надрывно стонет она. «Как он мог?» «Не знаю», — глухо отвечаю я. «Уверена, он всё объяснит». Мама теребит свой жемчуг. Тот самый, купленный на «большой бонус». Или как его теперь называть? «Итак, едем в Седону», — решительно заявляет она, словно намереваясь перехватить у меня инициативу. «Да, только там мы найдём папу». «А я?» «Смогу встретиться со своей тёзкой Ребеккой». И если честно, этой встречи я жду с большим нетерпением.